Глава шестая. Потерянный заяц. Проснувшись, я долго лежала и смотрела на Эмиля. Я была рада его видеть. Те же черты лица, тот же характерный подбородок. Я заметила, что плачу, и Эмиль проснулся под теплым, соленым летним дождем. Я сказала «прости». Мы еще некоторое время лежали рядом. Киста напомнила о себе болью в районе пупка, невидимая и таинственная. Сильная, чистая боль, от которой я старалась абстрагироваться. Мы катались на велосипедах. неподалеку петляла сквозь лес небольшая речка. В супермаркете нетта в Далуме мне попалось на глаза замороженное блюдо под названием «Брэннэнда Кьерлихэт» — «Страстная любовь». Красная коробка с невнятным изображением. Я держала ее в руках преисполненное чувство вселенской значимости. Вот стою я в продуктовом магазине в части мира, которое всего несколько месяцев назад не имело для меня никакого значения, и держу в руках блюдо с названием на чужом языке Который я только начинала понимать. Торжественный момент, грандиозный. Я показала упаковку Эмилю. Какое-то время мы держали ее вместе. Оба были растроганы до слез, особенно я, а поцелуй, скреплённый страстной любовью, подтвердил, что мы помирились. Эмиль пообещал, что скоро мы попробуем вегетарианскую версию. Блюдо представляло собой картофельное пюре с кусочками бекона. В соседнем морозилке лежали коробки с потерянным зайцем не настоящим зайцем. Это был мясной фарш, обернутый беконом. Позже дома мне попалась на глаза сковородка с круглыми углублениями для булочек «Эблескиве» — яблочных долек. Я заявила, что хочу ее опробовать, и Эмиль объяснил мне, что надо делать. Он смешал муку и соду, а я мелко-мелко накрошила яблоки и посыпала их кардамоном. Мы ели булочки с сахарной пудрой и джемом. Я сказала, что они чертовски вкусные. Эмиль согласился. «Очень вкусные. Может, поэтому их и едят на Рождество?» «На Рождество. Только на Рождество. Но те, что ты приготовила, вкуснее обычных, потому что обычно яблоки в них не кладут». «Без яблок. На Рождество». Я поняла, что совершила ошибку. Большую ошибку. Непоправимую. В четверг мы пошли в культурный центр в Одинсе посмотреть на датских художников XX века. Большинство из них мне были незнакомы, но я с удовольствием ходила по светлым залам, держась за руку с Эмилем, и разглядывала картины. И хотя многие из них оказались просто кошмарными, гномы оставались популярным мотивом в датской живописи до конца 70-х годов, в музее все равно было на что посмотреть. Дышать стало легче. Дойдя до последнего зала, где располагалась выставка местных талантов цифровой эпохи, мы разошлись, чтобы закончить осмотр музея самостоятельно. Эмили я нашла на скамейке с телефоном. Идем? спросила я, присаживаясь рядом и кладя голову ему на плечо. И случайно увидела имя Норы у него на дисплее. Эмиль не пытался спрятать его. Он не был скрытным человеком, не лгал и ничего не замалчивал. Правда ведь? Он не переписывался с ней втайне от меня. Может, это он хотел мне продемонстрировать? Я отвела взгляд, боясь увидеть, как за его очками сверкает страсть. Стала смотреть на свои туфли, на стену с белыми афишами. Думала, стоит ли прокомментировать то, что только что случилось. Но Эмиль просто выключил дисплей и ответил «Дойдём». Он поднялся и двинулся к выходу на своих длинных ногах. Я осталась на скамейке. Нора была частью визита в музей. Все это время она реяла рядом. Когда мы держались за руки, когда мы смеялись над картиной с гномами, гномоискусством, Нора была рядом. Что-то в легких не давало мне дышать. Разбитое стекло, асбест Я попыталась прокашляться, но не смогла. Эмиль уходил все дальше, не оглядываясь. Хотела ли я последовать за ним? Пересилить себя и добровольно пойти к унижениям и страданиям? Я оглянулась по сторонам в зале цифрового искусства. Экраны и рисунки. Вокруг неторопливо прохаживаются люди, равнодушно. Наверное, уже в предвкушении мороженого и флешки швея, свиных шкварок. Мне идти было некуда. и Я потащилась к выходу. Воздух был отравлен злобой. Удивительно, что посетители музея не задыхались от недостатка кислорода. Мы ехали домой молча. Облака плыли по небу. Было по-летнему жарко. Мы проехали стальные домики в узких улочках, большой супермаркет «Фётокс» с парковкой, гранитную мастерскую, специализирующуюся на надгробиях. Единственный товар, который всегда будет пользоваться спросом и остановились на красный свет на большом перекрестке, соединяющем просёлочные дороги и шоссе. Покатили дальше мимо отдельно стоящих коттеджей. У дома Эмиля швырнула велосипед на траву и разразилась слезами. Я рыдала, как рыдают жалкие животные, не внушающие к себе никакого уважения. Как перепуганные ежи и запутавшиеся в рыболовной сети и нефти лебеди. Эмиль открыл дверь и втянул меня в дом. Может, решил, что лучше избавить соседей от этой жалкой шведской мелодрамы. Я с такой силой захлопнула дверь, что та затрещала. Глухой звук заставил меня задуматься, что будет, если я что-нибудь сломаю. Что-нибудь еще помимо своих отношений с Эмилем и его доверия ко мне. В тот момент я больше переживала по поводу ракушечных и ребристых вас, не придется ли мне возмещать их стоимость хозяевам. Ханна и Свену с их датскими кредитками, курортными отелями, красивыми детьми. Не придется ли мне склеивать осколки бойсиновских обезьянок. «Как ты можешь?» — кричала я, у меня темнело в глазах. «Как ты мог лгать мне?» Я не лгал, Нора мне раньше написала. «И тебе срочно пришлось перечитать это сообщение именно там и тогда?» Это был такой примечательный текст? Эпистола, блистающая поразительными афоризмами, достойными запоминания? Или это было сообщение сексуального характера, насколько это возможно по-норвежски? «Она тебе чертов порно-расказ рассказ — выпалила я. «Признайся, как будет по-норвежски отсосать?» «Не говори так о Норе», — сквозь зубы процедил Эмиль. «Я говорю, что хочу», — с вызовом крикнула я. Чертова шлюха! Прекрати плохо говорить о Норе. Я больше не хочу это обсуждать». «Так ты не будешь с ней встречаться?» «Я не буду больше ее обсуждать, и ты не вправе решать, с кем мне встречаться». «Я не хочу говорить тебе, с кем встречаться. Я хочу, чтобы ты не хотел встречаться с Норой». «Но я этого хочу». Мы уставились друг на друга. Дом молчал. Обставленной, украшенной заботливыми руками. Я стояла в дверях на веранду и умирала внутри. Во время ссоры я открыла дверь в сад, чтобы иметь видимость свободы, вырваться из чувств Эмили и его родного дома. Ветерок пронесся по дому, создавая сквозняк. Под его действием тяжелая дверь медленно, но неумолимо надавила мне на пальца. Ай! воскликнула я. Ай! Эмиль смотрел на меня с удивлением и не двигался. По прошествии долгого мгновения он шагнул вперед, открыл дверь, вытянул мою руку, подул на нее, отвел меня на кухню и сонул руку под холодную воду. «Почему ты ничего не сделал?» — микнула я. «Я забыл, что «ай» означает по-шведски». Я смеялась и плакала ему в плечо. «Юхана», — сказал он, — «я тебе не изменяю». Я заставила себя поверить ему. И потом заставляла еще долго. Позволила обнимать себя и утешать бутербродами и клубникой.